Примечание, главе двадцать девятой. Страстоцвет, пасифлора, род травянистых или вьющихся растений, распространенных в тропиках и субтропиках, разводятся как декоративные. Пускай пришлет мне букет гелиотропов. Гелиотроп — род растений из семейства бурачниковых, Представляет собой траву или полукустарник с простыми листьями и мелкими белыми либо фиолетовыми цветами, собранными завитками или кистями. Легкие шаги феи или дыхание сильфиды. Сильфиды – сильфы, согласно средневековым поверьям, духи воздуха. Ял – относительно короткая и широкая корабельная шлюпка – имеющие от двух до восьми весел, иногда парусное вооружение, используется для сообщения с берегом и другими судами и легких судовых работ. В нем были цветы голубого ириса и аконита. Аконит – род многолетних трав семейства лютиковых. Наступал рассвет, а я, как Ромео, не хотел замечать утренние зари. Имеется в виду знаменитая сцена из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», Поддавшись уверениям Джульетты, что рассвет еще не наступил, Ромео соглашается, пусть будет так, там мгла не мгла рассвета, а блеск луны. У древних существовали Диана и Венера, целомудрие и сладострастие. В античной мифологии Диана, Артемида, была богиней-девственницей, чуждавшейся мужской любви. Венера, Афродита, была известна многочисленными любовными связями с богами и смертными. Они то забегают вперед, распевая как флетист консула Дулия. Гай Дулий, римский консул времен Первой Пунической войны, он не только храбро сражался с карфагинянами, но и изобрел специальное приспособление для абордажного боя, что в конечном счете помогло римскому флоту в 260 году до нашей эры одержать победу при Мильском мысе к северо-западу от Мессины на Сицилии, имевшую огромное военное и моральное значение. Первый из римских полководцев справил триумф за морскую победу и был удостоен пожизненной почести. Когда он проходил вечером по римским улицам, впереди него шел факельщик и флейтист» то преследует его, завывая как привидение Леноры. Ленора – героиня одноименной баллады немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера «Годы жизни 1747-1794» родоначальника жанра национально-романтической поэзии в Германии, Написанная в 1773 году, она была одним из самых популярных его произведений. Юная девушка Ленора с нетерпением ждет возвращения с войны своего жениха, хотя почти уже не верит в это. Она впадает в грех отчаяния, не желая по-христиански смиренно принять Божью волю. Но однажды жених появляется и уводит Ленору в неизвестность – С наступлением рассвета чары рассеиваются, и Ленора оказывается в объятиях скелета на старом кладбище, где над нею вьются привидения, призывая девушку с терпением и покорностью принять божью кару. «Пойди в кафедральный собор Монобазии», И ты найдешь наши титулы среди подписей под договором, заключенным в этом городе, что три года под водительством одного из наших предков выдерживал осаду твоих соплеменников с запада. Монобазия, вероятно, имеется в виду портовый город Монинвазия, в русской транскрипции Монимиасия на восточном побережье Лаконии из семьи более знатной, чем любая из тех, что пересекла пролив вместе с Вильгельмом-завоевателем. Вильгельм – первый завоеватель, годы жизни 1027 или 1028, 1087, герцог Нормандии с 1035 года, захвативший Англию и ставший ее королем в 1066 году. Они и Мавро Кордато, и Бацариса сделали клефтами – Мавро Кордато Александр, годы жизни 1791-1865, греческий государственный деятель и дипломат, один из руководителей греческого освободительного восстания 1821-1829 годы против турецкого ига, председатель Исполнительного Совета Национального Собрания Греции 1822-1827 политики придерживался проанглийской ориентации, при республиканском строе и после установления в Греции монархии 1832 год занимал важные посты, в 1844 и 1854 годах возглавлял правительство. Боцарис Марко, годы жизни 1788-1823, национальный герой Греции, Один из героев войны за ее независимость, организатор революционного войска, нанес много поражений туркам, героически погиб в неравном бою в ночь на 1 августа 1823 года. Конец примечаний главе 29.